всегда содержались ответы. Мне оставалось только выявлять их и выдавать за собственные мысли. Через полчаса диагноз был ясен. Я не потерял память. У меня просто случилось временное помутнение. Не одобряя термин "срыв", доктор сказал, что у меня наступило нервное истощение на фоне недосыпания, напряжённой работы и диеты, состоящей, как он успел узнать от Изабель, по большей части из крепкого чёрного кофе.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 Но уже нет. Я в порядке. Чувствую себя очень реальным. Реальнее и солнца. Врач улыбнулся. Он сказал, что читал одну из моих книг по математике. Якобы нереально смешные. Мемуары Эндрию Мартина, посвященные времени, когда тот преподавал в Принстонском университете. Эту книгу я уже видел. Американский пирог. Доктор выписал мне рецепт на диазепам,